Безличные конструкции. Эпиграф. В русском языке имеется огромное количество безличных конструкций. Это будет сделано, задание выполняется и тому подобное. Данная речевая модель способствует формированию стереотипа ухода от ответственности. Уже не останавливаясь на принципах лингвотерапии, давайте обратим внимание на использование в речи безличных конструкций. Они формируют модель ухода от ответственности – В то же время, заменяя их на личные формулировки, вместо «это будет сделано, я это сделаю» или «мы это сделаем», мы будто даем обязательства и тем самым берем ответственность на себя. Как и в остальных случаях, стоит проанализировать свою речь. И если для вас характерны такие формулировки, максимально контролировать себя и избавиться от них. То же самое стоит сделать в отношении своих подчиненных.